102. Я решил, что после гребня лучше будет пару дней передохнуть, проветрить голову, а уж затем упорядочить мысли и завершить расследование. Меня вновь не покидало ощущение, будто я проплыл многие лиги почерневшей воды, но трон свинцом, рассудок изгваздан илом. Однако реальная жизнь призывала в объятия. Неоплаченные счета, голосовая почта — месячной давности электронные письма, которые я не потрудился открыть, в том числе немало посланий от друзей, в заголовках писавших «Волнуюсь» или «Ты норм?» или Че вообще?» Я всем ответил. За неделю до отъезда в гребень я купил новый ноут Хьюлет Паккарт, но даже эта простейшая задача бесила своей бессмысленностью. Болезненно заворожённый... Я уже догадывался, что так и не ушел из гребня совсем, ибо довольно было лечь в постель, выключить свет, закрыть глаза, и я вновь оказывался там. Быть может, поместье, мое безответное время, куда мне предстоит возвращаться вечно, как другие в грезах возвращаются к золотым пляскам детства, или на поле боя, или на воскресное озеро с девчонкой в красном бикине. На границе я, весна, Я вновь погружался туда, бродил темными садами среди изрубленных статуй собак, ослепительных фонариков в руках теней. Я снова тащился по тоннелям, отыскивая уже не улики против Хордовы, но некий важный элемент себя, невзначай там потерянный, руку, допустим, или душу. И я, видимо, подсел на страх, на смятение, которое вырывает тебя из тела. Отбытия в повседневном мире, смотреть СНН, читать Таймс, ходить в Сан-Амброуз и пить кофе за барной стойкой. Наваливалось изнеможение, даже депрессия. Наверное, такая же беда у человека, который проплыл вокруг света и теперь вернулся на сушу, взирает на свою ферму, на жену и детей, понимая, что постоянство дома, простершееся пред ним пустыней, Бесконечно ужаснее любого грозного шторма с тридцатифутовыми валами. Как мне в голову-то пришло, что я клемаюсь, смогу осмыслить гребень, словно поездку в Египет или в тот раз в Миту, когда меня одиннадцать дней продержали в тюремной камере? Чудовищная история, которую затруднительно переварить и пережить. С гребнем так не выйдет. Нет» гребень и правда о том что творил кордова таились под ложечкой весьма живые невредимые пульсировали пускали слюни и от них я болел все мучительнее а может быть даже умирал беспокойство мое лишь усугублялось одиночеством все ушли нора права с хопером покончено как и с ней я звякнул хоперу дважды мне никто не ответил Непостижимо, что они вот так запросто расплевались и с расследованием, и со мной, что им хватило невежества решить, будто на этом все закончилось. Им что, не нужно знать, настоящие ли человеческие кости я там отыскал, не погубил ли Кордова других детей, пытаясь спасти жизнь Сандры? Их не трогает наиочевиднейший вопрос, где Кордова сейчас? я приходил к всевозможным уничижительным выводам оба наконец показали свое истинное лицо оба молоды и поверхностные все это симптом общего недуга современной молодежи которая растет питаясь интернетом порхает от одной навязчивой идеи к другой и сила тяготени действующая на них не превышает силы нажатия кнопки мыши но в действительности я по ним скучал и злился что мне не все равно Я вспоминал, что говорил Клео, обнаружив на наших подошвах смертное проклятие. Отвращает ближайших друзей, совершенно тебя изолирует, сшибает лоб в лоб со всем миром, оттесняет на грань, на окраину жизни, сводит с ума, а это в своем роде хуже смерти. Я тогда не воспринял всерьез. А теперь поневоле отмечал, до чего точно все сбылось. И изоляции, и разбитой дружбы, и ощущение, будто ты очутился на окраине жизни. А может, во всем виноват один Кордова? Может, Кордова вирус, заразный, разрушительный, постоянно мутирует, беззвучно встраиваясь в твою ДНК? А ты даже сообразить не успеваешь, с чем столкнулся. Подвергшись хотя бы мимолетному его воздействию, Подхватываешь увлечение и страх, и они множатся, пожирая всю твою жизнь без остатка. Лекарства нет, можно лишь научиться с этим жить. Три дня, пробродив по квартире, отводя глаза от коробки с остатками материалов по кордове и принимая антибиотики с астероидами от нарыва и сыпи, я понял, что попытки расслабиться слишком дорого мне даются, и выбора нет, придется жить в мороке. В одиннадцать вечера в среду я поймал такси и велел шоферу ехать к дому 83 по Генри-стрит. Фалькона, что неудивительно, не соврала. Я перешел дорогу, поглядел на ветхую пятиэтажку, приютившуюся возле Манхэттенского моста. Похоже, все жильцы неизвестно почему съехали. Все окна темны, хотя на пятом этаже я различил кружевные розовые занавески. Я подергал дверь в подъезд. Заперто, конечно. Через окошко и разглядел, что с почтовых ящиков убрали все фамилии. Я направился к Маркет-стрит и через два квартала наткнулся на парикмахерский салон Хао, где в окне когда-то повесил флайер с портретом Сандры. Как ни странно, флайер никуда не делся, только поблек. От Сандры осталось лишь призрачное лицо. Слов «вы видели эту девушку» почти не разобрать. От этого зрелища внутри заныло, время на исходе, или просто миновало. Хоппер и Нора ушли, а теперь ушла и Сандра».